Миг, когда переполняется чаша. Мы можем быть до отказа набитыми стрессами и, тем не менее, оставаться здоровыми. Почему и когда возникает болезнь? Почему у одного болезнь протекает легко, а у другого тяжело? Почему, наконец, третий из-за той же энергии становится преступником? Стрессы накапливаются потому, что человек со страхами живет чувствами и все оценивает как хорошее или плохое. Иного варианта на земном уровне нет. Если хорошее, то хорошо, а если плохое, то плохо. Или очень плохо. На духовном уровне, то есть на небесах, чувства ни к чему, и оценивать там нечего. Глупо ведь именовать небеса хорошими или плохими. Они просто есть. Уравновешенный человек живет по небесным законам и на земном уровне, будучи здоровым и счастливым, ибо для него все сущее просто есть. И даже если он выносит суждение о некой части единого целого, то не распространяет это суждение на все целое. Возможно, сегодняшний день для него плох, но из этого не следует, что вся жизнь плоха. Ему может не нравиться поступок ближнего, однако это не значит, что он думает об этом человеке плохо. Оценивание — это ошибка, которую следовало бы немедленно исправить, ухватиться за мысль или слово и направить в иное русло, отмечая про себя. Я заблуждаюсь. Если ошибка не исправляется, она присовокупляется к другим, ждущим исправления, подобно растущей стопке тетрадей на ученическом столе, которые ждут, пока хозяин примется за работу над ошибками. Стопки никуда не деться, покуда ошибки не будут исправлены, Без исправления ошибок человек не может развиваться по-человечески, а развиваться по-звериному человеку ни к чему. Представьте себе некий сосуд, например, банку или бутылку с узким горлышком. Вы, конечно, знаете, что если медленно лить в нее жидкость ровной струей, бутылка наполняется сравнительно медленно. Однако, когда жидкость доходит до горлышка, процесс внезапно ускоряется. Не заметишь, как уже потекло через край сосуд всегда наполняется внезапно. Мы те же сосуды. Мы вбираем в себя и вбираем, и нам не вдомек, что если в плечах появляется напряжение, это сигнал того, что чаша вот-вот переполнится. В плечах обитает стресс от сверхтребовательности, выражающий жадность. Этому стрессу подавай все получше, побыстрее да побольше. Побыстрее — можно, получше — можно, но побольше не умещается. Превращение желаний в сверхтребовательность может произойти незаметно и в одночасье. У людей, живущих сегодня, сверхтребовательность настолько неослабна, что плечевой пояс не отдыхает даже ночью. Особенно явственно это проявляется ночью, когда, проснувшись, Человек ощущает судорожное напряжение в плечевом поясе, тогда как остальные мышцы тела расслаблены. Зачастую это приводит к утренней головной боли. Расположенный на участке пересечения плечевого пояса и позвоночника седьмой шейный позвонок является местонахождением сверхтребовательной целеустремленности. Сверхтребовательная целеустремленность чрезвычайно серьезный стресс. Человек о котором можно сказать что он проникся своим делом до мозга костей зарабатывает дисфункцию и заболевания органов системы кроветворения чем крупнее седьмой шейный позвонок тем сильнее у человека врожденная целеустремленность чем больше бугор наросший над седьмым шейным позвонком он же загорбок тем сильнее у человека целеустремленность приобретенная в течение жизни Ее величине соответствует недомогание плечевого пояса, рук, шеи и головы. Можно сказать, что у современного человека этот участок, если не болит, то находится в постоянном напряжении, причем так, что человеку не приходит в голову, что может быть иначе. Он примирился с ситуацией, сдался. Таким образом, если человек не умеет заниматься собой, то в один прекрасный день он оказывается по горло набитым стрессами, ибо все его благие дела и занятия причинили ему стрессы. В такой ситуации говорят «сыт по горло», и ничего больше не хочется, даже хорошего не хочется. Думать тоже не хочется, ибо уже ничто в меня не лезет. Такое состояние именуется «отчаянием». Все, что накоплено чувствами, хочется теперь разом выплеснуть. Чем человек порывистей, тем резче он это и делает. Результат равноценен поступку. Иному пациенту я говорила шутливо. «Только что вы этого хотели, а теперь уже не хотите». Бывает, что человек злится. «Я хотел хорошего, я не желал плохого». Что такое «хорошо» — он не знает. Он знает, что «хорошо» по его разумению. Представьте себе, что вы дом, и у этого дома есть проблема, напоминающая сосуд, переполненный до краев, который вам ни к чему. Вы желаете немедленно от него избавиться. Отчаявшийся человек не понимает, что проблема является наставником, чье учение нужно принять и усвоить. Поэтому из уважения к учителю и его учению он не открывает дверь. Он желает избавиться от нечистот и начинает выплескивать их. Сами можете догадаться, как ему это удается. Нечистоты брызжут прямо в лицо, и человек злится еще сильнее. Остальные нечистоты начинают сочиться. Соответственно, степени отчаяния из дыр, щелей и трещин. Из глаз текут слезы, гной, кровь. Из ушей текут сера, тканевая жидкость, гной, кровь. Из носа выделяется слизь, кровь, гной. Изо рта — слюна. Рвота, мокрота, кровь. Из кожи, пот, кровь, гной, тканевая жидкость. Из мочевого пузыря, моча, гной, кровь. Из половых органов, выделение, гной, кровь. Из прямой кишки, фекалии и, возможно, также кровь и гной. Если вы сыты по горло чем-то одним, то может течь из одного только отверстия. Если же сыты всем, то может течь изо всех одновременно. Если ваше отчаяние похоже на жгучую злобу, то в теле разгорается пожар, болезнь с повышенной температурой. Существует теория, согласно которой, если человек раз в год болеет с высокой температурой, у него не развивается рак. Это значит, по всей очевидности, что кто раз в год производит основательную генеральную уборку, тот в собственном дерьме не утонет. Болезнь с повышенной температурой является своего рода подарком, который природа дарит тем, кто этого достоин. Достоинство есть разумная уравновешенность, умение принимать жизнь такой, какая она есть. Болезни с повышенной температурой помогают очиститься тем, кто не стыдится своей примитивности, низкого уровня материальной жизни, своего тела. Своей страны, своего народа и своего родного языка. Чем больше мы всего этого стыдимся, тем реже к нам на помощь приходит болезнь с повышенной температурой. Стыдиться можно одной вещи — нескольких или всего вместе. Кто стыдится своего плохого, тот подавляет в себе свои стрессы, желая сохранить репутацию хорошего человека — Он уподобляется двери, соответствующей евростандарту, через которую даже воздух не проходит, не говоря уже о выплескивании нечистот. Буря в вашем помойном ведре может вызвать ощущение температуры, однако градусник ее не фиксирует. Тяжкая эта мука — задыхаться от интеллигентности и утонуть в нечистотах интеллигентности. Мука душевная. Душевная мука может быть столь велика, что по сравнению с ней самая тяжелая болезнь — ничто. Чем человек желает быть лучше, тем до более плотного, твердого состояния спрессовываются нечистоты. Представьте себе, что в порыве отчаяния вы бросаете полено в закрытую дверь. Что происходит с дверью, то есть с вашим телом? В зависимости от размеров полена и силы броска дверь может покрыться сетью небольших, незаметных глазу повреждений, треснуть или расколоться. Если полена не вылетела наружу, то болезнь развивается дальше. Выброшенная полена подобно опухоли, удалённой хирургическим путем. Ее уже нет в теле, но раны тела ее еще не забыли. Возможно, эта болезнь уже никогда не даст о себе знать физически, однако энергетически переносятся на другие ткани тела, уплотняя находящуюся в них энергию стресса ведь каждый орган имеет свое особое предназначение и другие органы заменить его не в силах правда один из парных органов при отсутствии второго может путем усиления своей деятельности замещать функцию недостающего напарника но не может заместить скопившуюся негативную энергию если вы еще представите себе выброс камней разной величины либо всяких там кусков железа то можете понять, почему случается, что дверь оказывается выбитой вместе с коробкой, либо со всей стеной, или же дом разваливается. Порыв отчаяния может привести к крайне неприятным последствиям как в духовном, так и физическом отношении, поэтому при малейших признаках отчаяния следует заняться его высвобождением. Человек в состоянии сильного отчаяния уже не может сосредоточиться на своих мыслях потому что развивает бешеную активность, дабы избавиться от неприятности. Вероятно, вы замечали, что иной человек постоянно протестует, изливает свое недовольство на ближних, и ничего с ним не случается. Здоров. Вы правы. Внешне это так. Постоянное выплёскивание своих помоев на окружающих не позволяет ему заболеть физически, зато он болен душевно и очень серьезно. К тому же к нему приклеен ярлык плохого человека, который переживет самого человека. Кто способен сдерживать свои эмоции до последней крайности, может, взорвавшись, сделаться преступником, а жить с запятнанным именем «Тяжкий крест». Никто его не понимает и понимать не желает, да и сам он себя не понимает. А вам хотелось бы иметь такое здоровье? Думаю, что нет. Поэтому воспринимайте такого человека как отрицательный пример наставника и благодарите Бога, что он помогает вам не стать таким же. Если подобный человек заставляет вас призадуматься, значит, он помогает вам избежать страданий, причем величайших страданий, ибо умышленное постоянное уготовление страданий окружающим является злонамеренной злобой. Какую она вызывает болезнь, вам уже известно. Если вы скажете, что у горлопанов рака не бывает, то посмотрите на их детей. У детей он есть. То, что родители извергают из своих уст, дети держат при себе, чтобы не уподобиться им. Невыносимый стыд за родительское поведение способен вызвать у ребенка рак. По степени интенсивности различаются два полярных вида отчаяния. Воинствующее отчаяние, подобное взорвавшейся в доме-бомбе, когда вылетают окна и двери. Смиренное отчаяние. Тихое угасание свечи жизни от погружения в трясину безысходности, разочарований, ожесточения и печали. Воинствующее отчаяние вызывает заболевания, которые начинаются в резко выраженной форме. Смиренное отчаяние. Те, которые начинаются как хронические. Страх, что «меня не любят», делает из человека бойца, оружием которого является обвинение. Страх, что «моя любовь не нужна» и чувство собственной вины по этому поводу превращает человека в побежденного. Чем сильнее развит комплекс неполноценности и чем больше человек этого стыдится, тем старательнее он скрывает свои недостатки. В результате развиваются болезни, которые начинаются незаметно, но со временем становятся опасными для жизни. «Многие больные приходят ко мне и говорят» Я верю, что во мне эти стрессы есть, но я их не ощущаю. Причем чем болезнь тяжелее, тем острее проблема нечувствительности. Если люди с физическими заболеваниями как-то еще пытаются разобраться в причине, то пациенты с нарушениями или заболеваниями психики буквально атакуют меня. Главное для них — доказать, что у них нет стресса, который вызвал их болезнь. Вместе с тем, чтение моих книг задевает в них какие-то струны. Есть что-то такое, чего они не признают, поскольку не ощущают, что заставляет их интересоваться теорией стрессов. Что такое чувство и что такое нечувствительность? Где пролегает водораздел между чувствительностью к некой энергии и нечувствительностью к ней, между утверждением и отрицанием? Вообразите некий стресс. Вы знаете, что это неопределенный туманный сгусток негативной либо позитивной энергии. И хотя он есть, вы его не видите. Воздух тоже не виден. Это не значит, что его нет. Если бы не было стрессов, было бы так же худо, как если бы не было воздуха. Воздух, пришедший в быстрое движение, может обратиться в бурю, которая все сметает на своем пути. То же происходит со стрессами, когда они разрастаются до гневного отчаяния. С бурей спорить смысла нет. От нее разумнее держаться как можно дальше. Этому учит инстинкт самосохранения, и человек подчиняется. Однако, чем умнее этот человек становится, тем сильнее желает победить бурю. Умное человечество еще не научилось усмирять природные бури, зато все успешнее учится усмирять бури, бушующие в собственной душе. Подавляя свои стрессы, люди материализуют их в физическую болезнь. Что происходит со стрессами? При сжатии воздуха образуется жидкий газ. При сжатии жидкого газа образуется древесина, при выжимании из дерева воды образуется камень, а при сдавливании камня металл. Металлов в нашем теле предостаточно, хоть начиная шахтную разработку серебра, золота или платины. Онкологи как раз и занимаются этим с утра до вечера. Если вас вбить клином в древесную щель, либо погрузить в жидкий бетон или металл и дать им затвердеть, а затем подвигать ту же древесину, бетон или металл, почувствуете ли вы это движение? Не почувствуете. Почему? По той же причине, по какой вы не ощущаете движение, когда сидите в вагоне, и он начинает отъезжать от перона одновременно с поездом, стоявшим у соседней платформы. Вы не ощущаете движение, потому что движетесь вместе с ним. Так же и физическая болезнь. Она движется вместе с телом, покуда вы не принимаетесь протестовать против энергии, из которой состоит ваша болезнь. Чем протест отчаяния, то есть чем сильнее вы желаете избавиться от болезни, тем стремительнее выбрасывается негативная энергия, и это вызывает смятение чувств. Материально это выражается в боли. Если вы еще не доросли до этого, то, по крайней мере, не отрицайте наличие у себя стрессов. Если у вас есть проблемы, есть и стрессы. Чем проблемы серьезнее, тем больше величина стрессов, но вы их не ощущаете, поскольку подавляете до состояния нечувствительности. Если вы привыкли к тому, что всегда правы, то знаете, право это еще не правда. Ваше тело говорит правду и в том случае, когда все умные люди утверждают обратное. Умный, считающий себя очень умным, неразумен. Поэтому верьте тому, что говорит собственное тело. Есть лишь одно подлинное чувство — это любовь. Все остальные чувства — что иное, как эмоции, стрессы, отклонения от любви. Когда они высвобождаются, то вновь становятся любовью. К сожалению, большинство из нас подавляет свои стрессы, чтобы никто не заметил — Подавляемые стрессы материализуются в два физических чувства — в боль и нечувствительность. Всякая эмоция может превратиться в боль. Борьба против боли любыми средствами приводит к нечувствительности. Нечувствительность — это самое страшное чувство, которое может испытывать человек. Представьте себе, что каждая первичная частица болезни подобна молекуле атому или мельчайшей элементарной частице, из которой болезнь состоит. Если вы высвобождаете содержащиеся в ней положительные или отрицательные заряды, она изменяется. Высвобождается стресс за стрессом, одна элементарная частица за другой, атом за атомом, молекула за молекулой. Сморное количество больных клеток уменьшается, и сами они разряжаются, разжижаются. Плотность металла разряжается до плотности камня. Плотность камня до плотности дерева. Плотность дерева до плотности жидкости. Чем менее густой делается жидкость, тем она чище. В некий момент получается прозрачная лимфа. Так, благодаря прощению, улетучивается болезнь. Веря в себя и неспешно занимаясь собой, вы поправляетесь, не замечая ничего особенного. Боли... Либо обострение болезни возникают в том случае, если вы желаете от болезни избавиться и сторгнуть ее из себя. Отчаяние взрывается, подобно бомбе, и приводит в движение лавину. Пусть это всего лишь лавина грязи, но если вы окажетесь у нее на пути, будет ой как больно. Не понимая разницы между высвобождением и избавлением, вы испытываете разочарование, поскольку, по вашему мнению, делали так, как я учила. Если вы совершили ошибку и признаетесь себе в этом, то сумеете возблагодарить небеса за то, что энергии пришли в движение. Боль является плохой стороной этого хорошего, но она уменьшается, если не относиться к ней отрицательно. Если вы желаете отделаться полегче и начинаете оправдывать себя собственным незнанием, глупостью, неумением, беспомощностью, неспособностью, а также внешними факторами, то это не поможет. Вместо этого начинайте заниматься своими стрессами. Потраченное на это время купится в сто краты в виде вашего здоровья, счастья и удачливости. Потерянное время становится вновь обретенным временем. Благодаря обретенному времени вы уже никогда не скажете, что потеряли время попусту из-за болезни. Существует много стрессов, то есть чувств, которых человек не ощущает. Одно из самых распространенных утверждений звучит так. «Я не боюсь того, что меня не любят. Я знаю, что меня не любят». Заметьте, человек не боится, потому что знает. Насколько его знание достоверно, в этом он не углубляется, он не чувствует. Он знает, Причем он уверен в том, что прав. Такое знание, подобно куску льда, спрессованному из холодного воздуха, страх спрессовывается в знание. Знайте, что вас нельзя не любить как человека, но совсем другое дело, когда кое кому не по душе конкретный ваш поступок. Если будучи ребенком вы не заглушали бы в себе страхи из желания стать смелым, то они не обратились бы в знание. Если кто-то заявляет вам в лицо, что не любит вас, то знаете, что вы сами спровоцировали его на эти слова в свой адрес. Вашему страху, что «меня не любят», захотелось убедиться в том, что любят, и вы получили то, чего боялись. Знание, что «меня не любят», зациклились на нем и дальше этого мысли не пошли. Всякое знание — это подавляемый страх. Он также именуется смелостью. Знание делает человека смелее. Смелость делает человека умнее. Смелость и ум ⁇ это хорошие вещи, которые улучшают жизнь. Будь такая логика правильна, люди были бы здоровыми и счастливыми. Жизнь доказывает, что подобная логика хромает, судя по тому, что болезни становятся все более тяжелыми и сложными. Испуганный человек желает быть смелым. Он считает, что чем больше у него всякого добра, тем безопаснее живется он защищает себя приобретенным умом богатством и красотой, не понимая того почему он страшится и их лишиться, защищая свой ум богатство и красоту человек добивается того что они оборачиваются глупостью нищетой и уродством происходит это по разному если человек абсолютно уверен в том что он красив умен и богат, то на лицо подавляемый до бесчувственности страх он же смелость Или эгоизм, который причиняет человеку величайшие страдания. Испуганный человек желает все знать. Ему кажется, что если знать, кто к нему плохо относится, будет не так страшно. Ближним же он повторяет банальную истину, что дураку живется легко. Кто не знает, тот не боится. Человек, находящийся в состоянии постоянной, напряженной самообороны, Настолько свыкается с ним, что считает его нормальным. Когда приходит болезнь, она воспринимается как ошибка, несправедливость. Такое суждение, естественно, для человека, пребывающего в состоянии неослабной самообороны из-за плохого к себе отношения. Суждение — это очередное бесполезное знание, а потому оно причиняет вред. Человек который высвобождает свое знание, ощущает, в какой степени он сам спровоцировал ближнего на такое к себе отношение. Ощущение достоверности своего знания приносит успокоение. Незнание жизни вынуждает людей узнавать о ней как можно больше. Признавая только свои знания, они считают себя непогрешимыми, но они сознают того, что знание подобно солнечному лучу, исходящему из некой центральной точки. Это знание можно развивать научно до бесконечности. Именуя это знание хорошим, применяя его на практике, люди неизбежно приходят к выводу, что есть и оборотная сторона медали. Так приходят к философскому мышлению. Философское знание подобно бесконечной прямой, состоящей из видимого и невидимого солнечного луча. Говоря о каждом луче в отдельности — Умничая, с важным видом, мы ходим, словно кот вокруг горячей каши, но суть дела не проясняется. Лишь высвобождая свои знания, мы подходим к такому моменту, когда суть улавливается нашими чувствами. Мы чувствуем, что говорим о вещи, которая является источником излучения, подобно Солнцу. Мы можем рассказывать о Солнце все, что знаем. Можем смотреть на него, но если сосредоточиться и попробовать его прочувствовать — мы ощутим нечто такое чего не выразить словами отыскивая подоплеку этого чувства мы сможем обнаружить в солнце нечто новое о своем открытии мы можем произносить долгие ученые речи, но если солнце прочувствовать снова и снова мы всякий раз будем ощущать нечто новое отыскивая этому новому соответствие на физическом уровне мы будем открывать все более мелкие частицы материи которых Раньше как будто и не было. Обнаружили мы их благодаря чувствам. В приложении вы найдете иллюстрации и схемы, дополняющие эти идеи. Новые открытия всегда основываются на чувствах, интуиции. Таким же малоизученным источником излучения является человек, каждый из нас. Мы знаем о себе как будто все, но вот происходит неожиданное событие, и выясняется, что мы не знаем о себе ничего. В своем желании быть смелыми мы цепляемся за свои знания, и они подводят нас, как водится в самый неподходящий момент. Восвобождая свои знания о себе, мы лучше себя узнаем. Меняется представление, за которое мы цеплялись прежде, и меньше становится страданий. Кто предпочитает научное обоснование жизни, тем я постараюсь объяснить тоже несколько иначе. Для этого воспользуюсь определениями, приведенными в эстонской энциклопедии и раскрывающими содержание понятий. Чтобы не усложнять дело, воспользуюсь наиболее известными из них. Далее я приведу для вас длинный список научных понятий. А затем смысловые значения. Обратите внимание также на первоначальное значение названий научных понятий, ибо оно не случайно. Каждое слово имеет бесконечно глубокое значение. Названия не берутся учеными с потолка. Научные понятия. Вещество. Форма материи, характеризующаяся отличной от нуля массой состояния покоя и относительной стабильностью. Противоположностью вещества является поле. К составляющим вещества относятся в первую очередь протон, нейтрон и электрон. Смысловое значение. Земная жизнь, как целая, состоит из земной и духовной граней, но если ее оценивать материально, происходит противопоставление этих составляющих. Научное понятие. Элемент. На латинском «элементум» — стихия, первоначальное вещество. Наиболее известным является учение о четырех природных элементах — огне, воде, воздухе и земле. Смысловое значение. Все материальные вещества состоят из элементов, а те, в свою очередь, из молекул. Не будь всех духовных, первозданных сил, материя распалась бы. Смысл жизни как раз и является собой первозданную жизненную силу, состоящую из всех находящихся в гармонии элементов. Научное понятие. Молекула — наименьшая электрически нейтральная частица вещества, существующая самостоятельно в нормальных условиях, которая обладает свойствами этого вещества. Смысловое значение. Человеческий микрокосм — частица жизни, способная к самостоятельной жизни в нормальных условиях, то есть в условиях мира, и, в широком плане, идентичное макрокосмосу. Научное понятие. Вещества состоят из элементов, элементы состоят из молекул, молекулы состоят из атомов. Смысловое значение. Смысл жизни складывается из принципов, которые, если они созвучны времени, действуют подобно атомным электростанциям, но если закосневают, оборачиваются атомными бомбами как внутри человека, так и вне его, Принципы формируются из представлений, которые оценивают ту или иную вещь как хорошую, плохую или нормальную, и в этой оценке подвержены влиянию многих внешних факторов. Научное понятие. Элементарная частица. Фундаментальная частица. Самая простая частица первозданной силы или элемента. Смысловое значение. Наипростейшая частица жизни, на которой основывается вся жизнь, является смыслом жизни, основой жизни, ее фундаментом. Научное понятие. Все вещества состоят из молекул. Молекула, на латинском «moles», масса, наименьшая электрически нейтральная частица вещества, существующая самостоятельно в нормальных условиях, устойчивая динамическая система — образуемые одинаковыми либо различными атомными ядрами и электронами, внутренняя сила, взаимовлияния которой превосходит силу влияния на окружающую среду. Смысловое значение. Как здоровье, так и болезнь являют собой вещества, состоящие из элементарных частиц, которые объединяются прежде всего в представления, затем в принципы и затем в смысл жизни. Каков у человека смысл жизни, такова и его жизнь. Внутренние противоречия у человека всегда сильнее, чем противоречия с окружающей средой. Кто не видит вглубь, тот считает иначе. Соответственно, своему пониманию, своим представлением. Научные понятия. Устойчивость молекул по классической модели определяется в первую очередь связями между атомами, расположенными в определенном порядке. Молекула состоит из атомов. Смысловое значение. Если принципы у человека разумные, а значит, уравновешенные, то его связи с окружающей жизнью в порядке, и с ним самим все в порядке. Как человек он тогда вечен. Можно сказать, что человек состоит из своих представлений, ибо от них зависит его судьба. Научное понятие. Молекулярная сила является собой электромагнитную силу, зависящую от строения молекул, Удалённости друг от друга и центров, и взаимной ориентации молекул. При меньшей удалённости перевешивает сила отталкивания. При большей удалённости — сила притяжения. Смысловое значение. Соответственно, энергиям, из которых человек состоит, он либо притягивает, либо отталкивает того, с кем в данный момент общается. Усваивая за общение люди ещё не умеют общаться гармонично, взаимно дополняют друг друга — а потому и тянутся друг к другу, когда их разделяет большое расстояние, и друг друга отталкивают, когда находятся рядом. При полном сходстве происходит единение. При усилении разногласий люди расходятся. Научное понятие. Атом. От греческого «атомос» — неделимый. Мельчайшая частица химического элемента. Атомы отличаются друг от друга массой и составом, а также обусловленными этим физическими и химическими свойствами. Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся отрицательно заряженные электроны, образующие электронные оболочки. У нейтрального атома число электронов равняется числу протонов в ядре. Смысловое значение. Представления людей различаются по материальным и душевным аспектам житейского опыта, которые влияют на черты характера. Чем добрее душа, тем хуже окружение, и оно никогда не дает покоя. Чем человек лучшего о себе мнения, тем больше в нем сидит страхов, притягивающих то, чего он боится. Приходящая негативность плохое вынуждает человека целеустремленно двигаться. Чем больше плохого, тем больше ориентир превращается в цель. Научное понятие. Атомы могут присоединять или отдавать электроны, становясь отрицательно или положительно заряженными ионами. Смысловое значение. При уменьшении или возрастании негативности начинается движение в сторону уравновешивания. Научное понятие. Электрический ток. Направленное движение заряженных частиц. Смысловое значение. Упорядоченное движение мыслей есть созидание. Целеустремленное движение мыслей, то есть движение, ориентированное исключительно на цель, есть разрушение. Простых мыслей бесконечно много. Прокручивая их, мы размышляем о жизни. Научное понятие. Элементарная или фундаментальная частица, мельчайшая частица физической материи, имеющая либо не имеющая структуру и участвующая как неделимое целое, Во всех известных современности физических процессах всего открыто более 350 элементарных частиц, и их число постоянно растет. Не исключено, что их огромное множество. Смысловое значение. Не уверена, насчитаю ли я 350 простых мыслей. Размышляя о жизни без оценочных суждений, мы сохраняем жизнь в движении, что обеспечивает сохранность нашей жизни. Стоит нам зациклиться на этих мыслях как мы начинаем разрушать фундамент собственной жизни. Научное понятие. Ядерные и элементарные частицы могут превращаться друг в друга в соответствии с законом сохранения массы и энергии. Смысловое значение. Стрессы изменяются и меняют свое название, однако совокупная энергия жизни остается прежней. Любое изменение материального уровня, которое выходит за пределы нормы, Можно мысленно изменить таким образом, что оно вернется в пределы нормы. Любую болезнь можно излечить с помощью мыслей. Научное понятие — электрофильность. На греческом — электрон, янтарь, оно же внутреннее движение, и филео — люблю. Способность частицы, катиона, молекулы, радикала. Обладающий свободным одноэлектронным состоянием, связывать электроны, от чего эта частица начинает двигаться в противоположном направлении. Смысловое значение на свете может быть немало плохого, однако все наладить способна любовь. Внутреннее уравновешенное движение человека. Любовь притягивает к себе хорошее, что заключено в плохом, и в результате плохое уравновешивается, изменяя свою суть и свои действия.